Теперь уже ясно было, что в штабе дивизии решили прорвать оборону немцев именно здесь, в районе Плавней. Там, напротив косы, немцы еще держались в разбросанной между крутыми оврагами деревушке, и не чувствовалось, чтобы бой становился ожесточеннее. А здесь, после сильного налета на берег, в прорыв пошло не меньше батальона. На том берегу красноармейцы не закреплялись, преследовали немцев уже по льду, по всему участку. И все было бы славно. Однако теперь появилась опасность, что в плавне спустятся немцы с этого левого берега. И стрелять отсюда из руин по тем, что на льду было делом бессмысленным. Пойди разберись, где свой, где чужой. «Сержант, хватай колодки!» — Переносим пулемет вон на ту высотку, что левее, поближе к реке, как раз напротив руин. — Затопчет нас, командир! — упал Мальчевский рядом с Беркутом через несколько минут. В руках у него было по колодке пулеметных лент. — Лучше отойдем к группе лейтенанта Кремнева. — Лейтенант, само собой, но главное плацдарм, хоть небольшой, дать нашим зацепиться. Иначе на кой черт нужно было все-то ползание под землей? — Ну, отцы и командиры, погубите вы нас сегодня и себя тоже, — пророчествовал Мальчевский. — А не хочется подыхать-то, не ко времени как-то. Если успею, подброшу вам еще пару гранат. Позиция ему досталась удачная. Беркут понял это сразу — С болотистой высотки открывался почти весь речной затон. К тому же теперь они с лейтенантом могли поддерживать друг друга огнем. Где-то между ними должен был пристроиться со своим автоматом и Мальчевский. Правда, то, что немцы очень скоро войдут его слева, Андрей тоже понимал. Но минут десять все же продержится, этого должно хватить. Когда сержант уложил рядом с ним еще четыре гранаты, Беркут уже отсекал от берега первые группки немцев. То же самое делал и Кремнев. Не понимая, что происходит, гитлеровцы перли прямо на их пулеметы, кричали «Свои! Не стреляйте! Прекратите огонь!» И под этим же огнем падали. «Я все еще жив, командир!» — напомнил о себе младший сержант, устраиваясь на соседнем островке в зарослях камыша. — Если что, свистни! Наконец немцы поняли, что перекрестный пулеметный огонь — это не ошибка своих пулеметчиков. Одни уходили влево и исчезали в камышах, другие залегли прямо у бровки берега, находясь под огнем пулеметов и медленно надвигающихся русских. Но капитану уже несколько раз приходилось разворачивать свой пулемет, отстреливаясь от гитлеровцев, которые постепенно просачивались в плавни скрутизны речной долины. Да и невидимая отсюда батарея немцев ударила по этому участку плавней заградительным огнем, предпочитая сражать и своих лишь бы не дать зацепиться противнику. Развернувшись в очередной раз, чтобы отсечь группу немцев, подступающих к домику, капитан услышал, как в развалинах прогрохотал взрыв. — Ты что, оставил звонарю гранаты? — спросил он Мальчевского. — Две. Это он рванул. — Вот тебе, дезертир, — подумалось Беркуту. «Доброволец из сибирских лагерей!» А вслух произнес. «Поспешил он, явно поспешил. Кстати, а он еще и покаяться перед тобой не успел, капитан. Почему вдруг передо мной? А помнишь того кладовщика, особо доверенного? Так вот, звонарь его сам подстрелил, чем и тебя, самого и учительницу твою спас». Чепуха, кладовщик погиб, в бою. Этот трус в бою. Мне это хорошо известно, в бою он погиб, понял, Мачевский. А говорил себя звонарь только и всего. Мачевский помолчал, осмысливая сказанное, а потом вдруг сразу же согласился. Так и я о том же, что в бою, смертью храбрых, на каждом собрании со спокойной совестью подтвердил Сергей. — Ты в бреду, чего не скажешь? Упавший неподалеку снаряд на какое-то мгновение оглушил Беркута и засыпал целой лавиной жидковатой болотистой земли. Не обращая на это внимания, Андрей снова взялся за пулемет, но успел выпустить лишь две-три короткие очереди. Следующий взрыв — взрыв. Возникший впереди опрокинул его вместе с пулеметом и снес перемешанную со снегом болотистую кашицу низины. Все еще не теряя самообладания, Беркут снова взобрался на свою позицию. Поднял пулемет и вдруг увидел, что ствол его жестко искорежен осколками. — Ах, проклятие! Взбешенно подрез капитан пулеметом, отшвырнул его в сторону и, схватив по гранате в каждую руку, кубарем скатился по правому склону. Он еще успел швырнуть в заросли одну из гранат, но следующий, немного замешкавшийся снаряд, рванул почти в центре высотки, похоронив Андрея вместе с зажатой в руке второй гранатой. Беркут приходил в себя медленно, словно выплывал из речной глубины. Потом уже в полубреду полусознаний долго выбарахтывался из болота, и чудилось ему, что он бредет бесконечной заснеженной трясиной, которая все глубже и глубже засасывает его. Какое-то время он обреченно смирялся с этим, но когда ощутил, что тело его вот-вот должно уйти в бездну, в последнем отчаянном рывке бросился на какую-то кочку, ухватился за нее руками и с величайшим трудом попытался подняться, вырваться из ледяных объятий трясины. Однако вырваться было не так-то просто. Попытки следовали одна за другой, и после каждой из них Андрей все явственнее ощущал, что силы окончательно оставляют его. Но лишь когда понял, что их не осталось, даже на такую вот жалкую очередную попытку закричал. «Отчаянно, безысходно, что-то нечленораздельно страшное». Товарищ майор, а тут кто-то вроде бы живой. Несмело остановился, возле барахтающейся кучей грязи, молоденький робкий связист, который боялся не столько смерти, сколько нарушить приказ комбата, ни на метр не отставать от него. Видно, Фриц ожил, повел комбат стволом пистолета в его сторону. Однако выстрелить. Вмедленно распрямляющийся, потерявший человеческий облик существо, не решился. К тому же и связистик вдруг прозрил. Кричал-то, кажется, по-нашему. Если по-нашему, то матерился бы, — возразил умудренный жизнью майор. Рано созревший для майорской звезды, он был всего лишь годика на три старше своего связиста. — Ну, да черт с ним, задние подберут и разберутся. Вперед, гардианка, не отставать. Комбат торопился. Его батальон уже дрался в окопах на гребне долины, а на пятки наступали бойцы второго эшелона, который должен был повести с этого плацдарма атаку на плато. — Ну, это, кажется, точно наш? — Отпрянулся связист от все еще не распрямившегося, почти двухметрового роста болотного существа, у которого уже едва заметно вырисовывалось нечто похожее на человеческое лицо. Но еще больше он испугался, когда это существо вдруг шагнуло на перерез пытавшемуся обойти его комбату. «Товарищ генерал, мы продержались». Мы, как приказано было, до последнего солдата. Тяжело выдавил из себя этот человек, падая к ногам в конец перепуганного парнишки-связиста. — А ведь точно! — уставился на него майор. — Бредит вроде бы по-русски. — Мы, как приказано. Это я, капитан Беркут. Последнее, что услышал комбат. Однако фамилия эта ни о чем ему не говорила. Капитана с такой фамилией в их полку не было. Это он знал точно. — Ладно, Гордиенко, ладно. Вновь поторопил он связисто, размахивая пистолетом с такой решительностью, словно ни одного единственного солдатика подгонял. А вновь пытался поднять в атаку целый батальон. Крик не задним шамал свой, и вперед, только вперед! Могилев, Подольский, коктейль Одесса. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.